Второй раздел. Кому приказывал Иисус, утешая бурю и шторм? Классы астральных существ, духи природы. Некоторые представления. Владик Мачушенко, три года и восемь месяцев. Мама, кто сделал дерево? Природа. А что такое природа? Текст в рамке. Великий гималайский учитель Илларион. Учение храма, часть 1, наставление 116. Древние, предприняв изучение жизни от той точки, которой современная наука, едва достигла, довели свои исследования до таких сфер жизни, к которым современные ученые едва приблизились в своих открытиях. Конец текста в рамке. Глава первая. Он запретил ветру и сказал морю ⁇ Умолкни, перестань ⁇ Мог ли Иисус приказывать ветру и морю, если бы это были вещи неодушевленные? Будущее держит про запас для человечества удивительные сюрпризы. Когда придет день полного откровения, Тогда человечество станет совсем взрослым и поверит в детские сказки. Для правильного восприятия человеком чудес необходимо правильное отношение его сознания ко всем внешним проявлениям. Но для этого необходимо истинное знание о мире, о его видимой и невидимой природе. Такое знание расширяет сознание. Узкое сознание не может правильно воспринимать мир и все, что в нем происходит. Именно узкое сознание способно идти на поводу чужой воли и быстро отемняться. Оно сегодня прокричит великому учителю «Слава!», а завтра с такой же силой прокричит «Распять его!». «Христовы чудеса потрясали людей». Но надолго ли? Людям, которым посланник высшего мира демонстрировал множество различных чудес, начиная от превращения воды в вино и до воскрешения мертвых людей, привыкали к чудесам Христа очень быстро. Но не имея развитого ума и развивающегося сознания, а главное, не имея смысленного сердца, люди не придумали ничего лучшего, как «убить». Высшее существо. Таким умным способом они хотели удостовериться, а вправду ли, это высшее существо, будучи распятое и прутнуто копьем, может совершить еще одно чудо: воскресить не другого, а самого себя? Но даже когда Христос появился после своей смерти и странным образом предстал среди учеников в доме, где двери были заперты и окна закрыты, в воскрешение поверили не сразу все ученики. Была забавная советская кинокомедия в последнем 30-летии ушедшего века, где главным героем сделали Ивана Грозного, царя Ивана Васильевича. Хотя, на взгляд, пишущие эти строки, более неподходящие для комедии исторической личности, в российской истории не сыскать, все же мы от души смеялись, когда видели, как реагировал Грозный царь на некоторые чудеса, бытовые технические достижения 20 века, уже ставшие для людей самыми обычными вещами магнитофоном и транзисторным радиоприемником. Вначале потрясенный царь вел себя как дикарь, потом как сообразительный подросток, а как бы он повел себя, когда увидел бы, что в конце 20 века малыши уже в три года могли дистанционно управлять телевизором, а какая-нибудь пятилетняя девчушка обыгрывала в компьютерную игру совершеннолетних парней. Вся жизнь современного человека наполнена чудесами, но будущее будет их высыпать на голову человечества не только в геометрической прогрессии. Будущие поколения ожидают такие чудеса, какие сегодня не появляются даже в самом неудержимом воображении самых смелых фантастов. Однако чудеса – это относительное и быстроприходящее. Достаточно вспомнить, каким чудом для человечества XIX века казались некоторые достижения техники – фотография, электролампочка, поезд, самолет, телефон, а в начале XX – граммофон, патефон, радио, кинематограф, а потом сверхзвуковой пассажирский «лайнер», Космический корабль, телевизор, видеомагнитофон, видеокамера, лазер, спутниковая связь. Потом потрясали воображение. Огромные ЭВМ, электронно-вычислительные машины, которые тут же породили настольный персональный компьютер, который немедленно дал многочисленную поросль, В виде портативного ноутбука размером в большую книгу, а потом в небольшой блокнот, потом вообще в крохотный чип, который уже можно было вшивать не только в человека, но и в таракана. Потом поражал воображение карманный сотовый телефон и интернет. А потом никто даже не удивился, когда сотовый телефон сделали размером в два спичечных коробка, а в него поместили крохотный компьютер, крохотную видеокамеру, крохотный телевизор, сделали выход в интернет и наделили еще массой различных функций. Мои современники помнят, в какой всепланетный праздник превратился в 1961 году Первый полет человека в космос. Всего 108 минут пробыл Юрий Гагарин на околоземной орбите. А как ликовал весь мир от такого чуда? Первого космонавта планеты, русского героя, человечество осыпало всеми цветами Земли и пронесло по всей планете буквально на руках. Но уже через четверть века люди уже не знали имен даже тех, кто работал в космосе больше года. Великие учителя говорят, что если соотнести начало 20 века, названным веком научно-технической революции, с его серединой и концом, то можно убедиться, что открытия в области науки и техники в своей чудесности нарастают в геометрической прогрессии. И мы уже понимаем ощущение чудесности, приходящее, и говорим «век чудес миновал». Может быть, в отношении физической науки и техники век чудес именовал, но в отношении познания мира всего как мира невидимого, в отношении познания мира психического такой век даже еще не наступил. Как вы думаете, что скажет наука, если сейчас, основываясь на сокровенном учении, которое учит законам невидимого мира, мы произнесем хотя бы два слова, например, таких: духи, природы. Гномы-невыдумка или русалки есть, камень-существо, вода-существо, огонь-существо. За кого нас примут? За людей наивных и легковерных, верящих в детские сказки? За людей невежественных и суеверных, перенявших у древних полудиких племен их дикие верования – А может, за сумасшедших, но разве не собрались поместить в сумасшедший дом того, кто сказал, что повесит свою тень на стене? И изобретатель фотографии был оправдан только тогда, когда повесил таки на стену свою тень отпечаток собственного облика на фотобумаге? Елена Петровна Блаватская в сборнике ее статей, объединенных книгу Тайное Знание, писала Примечание. Блаватское тайное знание. Издательство МЦФ «Москва», 1994 год. Будущее держит про запас для человечества удивительные сюрпризы, и теософия, или скорее ее последователи, будут полностью оправданы в не столь уж отдаленные времена. С тех пор, как история начала накапливать мысли и факты, Одна половина человечества всегда глумилась над другой половиной и высмеивала ее наиболее чтимое верование. Это, тем не менее, не может превратить факт в выдумку или не может уничтожить сильфов, гномов и ундин в природе, ибо последние в союзе с саламандрами могли много легче уничтожить неверящих. Когда придет день полного откровения, будет видно, что так называемые предрассудки, брахманизма и древнего язычества в целом были просто естественными, и психическими науками, сокрытыми от глаз непосвященных невежественных миллионов из-за опасности их осквернения и неправильного употребления с помощью символической и аллегорической маскировки, которую не способна раскрыть современная наука. В предыдущей беседе мы кое-что узнали об искусственных элементалах мыслеобразах. Сейчас кое-что начнем узнавать об элементалах естественного происхождения. Термин элементалы – теосовский. Естественные элементалы, в отличие от искусственных продуктов психической деятельности человека, являются сущностями, населяющими астральный мир наподобие астральных аборигенов. Количество их бесчетно, а степень развития и эволюционное предназначение чрезвычайно разнообразны. До сих пор знания о естественных элементалах, великие посвященные, великие учителя человечества, выдают чрезвычайно скупо и общо. Но тому есть серьезные причины. Одну из главных, кроющуюся в самой природе современного человечества – Елена Петровна Блаватская и Елена Ивановна Рырих нам назовут позднее. Сейчас же постараемся призвать на помощь все свое воображение, чтобы хотя бы отдаленно понять, что же это за невидимые нашему глазу существа, которые принимают чрезвычайно активное участие в нашей жизни. Но мы этому не верим. Как будто от того, что идем под дождем под зонтиком, мы имеем право сказать, что мы не намокли, а значит дождя нет». Что же такое естественные элементалы, у которых уйма названий, но которых в Западной Европе уже примерно лет 400 в основном называют гномами, ундинами, сильфами и саламандрами? Неужели эти фантастические существа живут только в народных сказаниях и в волшебных детских сказках? Неужели эти боги язычников достойны лишь снисходительной ухмылки образованного цивилизованного человека, стреляющего в тучу ракетой, в полной уверенности, что установкой град он может повелевать стихии воздуха и воды получше всяких богов? Что же такое эти таинственные создания, о которых знают и с которыми могут вступать в контакт не только белые маги, но и черные маги даже с самых низких ступеней, вплоть до базарной гадалки-цыганки? Что это за тайна, о которой абсолютно все известно только таинственным гималайским учителям, но о которой не знают и пока не желают знать ни современные философы, ни экологи, ни биологи, ни физики, ни химики, ни психологи, ни метеорологи, ни геологи, ни гидрологи, ни теологи, неизменно с нескрываемым презрением произносящие слова «астрал», «астральные существа», Астральный человек, астральное тело. Что же это за таинственное, невидимое глазу сущности из иного мира? Друзья или враги? А может, есть и друзья, и есть враги? Или, быть может, они сами по себе, а люди сами по себе, и нет никому из них никакого дела друг другу? Надо сказать, что о естественных элементалах человечество не только наслышано, но знает, что это есть. Многие тысячи лет сообщения об этих загадочных существах будоражат сознание всех народов. Они и восхищают, и пугают, но неизменно требуют осторожности. Но в XX веке у большинства людей, уходящей расы, гордящиеся научно-техническим прогрессом своей цивилизации, любое сообщение о таких странных невидимых существах в лучшем случае вызывало снисходительную усмешку до да сказки все это. Ну, читали, ну слышали с детства все эти гномы, эльфы, феи, тролли, фантазии знаменитого Андерсена. Пушкин детишкам сочинил у лукоморья дуб зеленый, а на дубе русалка на ветвях сидит. Так это же поэт? Вон и другому поэту, древнему греку Гомеру, русалки тоже нравились, но он их, правда, называл сиренами. А кто не помнит еще со школьных уроков русской литературы, как писатель Горький вспоминал, как его бабушка гномика домового лаптем задабривала. Смотрели мы в детстве и мультик, и спектакль «Белоснежка и семь гномов», помним и джина из «Лампы Алладина». Вот это гном-то гном, в полнеба, и все может. А сколько поэты, как уверяют они, стихов написали благодаря своей музе, хотя так никто и не сказал, что же это такое. Как видите, мы все читали, обо всем слышали, только все это сказки для детей». Мы говорим, век чудес миновал, но великие учителя поправляют нас, они говорят, да он никогда и не существовал. Существует лишь вечная тайна, на которой держится мир, существует лишь знание, которое беспредельно. Тот, кто изучает сокровенную науку, знает, что нет ни одной невероятной, ни одной, казалось бы, сумасшедшей гипотезы, которая не была бы реальностью. Древние мудрецы, уча расширению сознания, говорили о правдоподобии всех неправдоподобностей. Субтильные существа, которые не были людьми и не будут людьми на этой земле. Или что такое природа? Природа – это земля, и все, что живет на ней и в ней – это вода. И все, что живет в ней – это воздух, и все, что живет в нем – это огонь, и то, что живет в нем. А что такое земля? Что такое вода, воздух и огонь? Это вещества или существа? Владыка Шамбалы во второй книге учения живой этики «Листы сада моря. Озарение 2» 9.3 говорит, что естественным элементалом или стихийным духом, как их еще именуют, или просто стихиям, можно посвятить особую беседу. Эта область очень красива. Но в предыдущей записи той же книги 2.9.2 читаем «Считаю можно чудо стихийных духов». Пояснить. Но теперь люди так усердно работают в копиях зла, что невозможно допустить к ним близкие возможности. Быть может, кому-то эти фразы покажутся взаимоисключающими, но ведь и слова в молении Иисуса накануне казни, которые мы находим в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, также на внешний взгляд противоречат его же словам, которые находим в Евангелии от Иоанна. Однако слова Иисуса уже вовсе не кажутся таковыми, когда мы приоткрываем их сокровенный смысл с помощью тех огненных ключей сокровенного учения, которые нам удалось отыскать и удержать человеческой рукой. Сегодня мы не готовы знать об естественных элементалах более общих представлений. И Владыка Шмбалы в первых строках этой беседы объяснил, почему. Люди усердно работают в копях зла, Если натура человеческая нечиста и наполнена злом, то контакт человека с существами астрального мира, которые именуются естественными элементалами, невозможен, точнее, недопустим. Но и не знать о том, что естественные элементалы существуют, не только в сказках и сочинениях поэтов, также уже нельзя. Мир невидимый, говорят учителя уже, настоятельно требует признания. Естественные элементалы – это то, что мы называем природой, ее стихиями. Поэтому существ, о которых речь называют также стихийными духами или просто стихиями, называют и духами природы или природными духами. Мы можем употреблять любой из этих терминов или все Помнили, что говорим об астральных существах, принадлежащих к одному классу, имеющему прямое отношение к тому, что слагает природу. Внешние оболочки этих сущностей в земном мире предстают как земля, почва, минералы, металлы, вода, воздух и огонь. Вся земная природа, все оболочки минерального, растительного, животного и человеческого царств содержат в себе все элементы планеты Земля. В астральной Земле, как и на плотной Земле, обитает огромное количество различных существ. Они могут быть также не похожи друг на друга и также далеки по развитию, как, допустим, в земном мире отличается по своему развитию амеба от высшего животного, тем более от человека. Все население астрального мира можно разделить на три класса. К ним относятся астральные существа, сущности, которые, первое, не были людьми и не будут ими, второе, будут людьми, третье, уже были людьми. В этой книге мы получим представление о всех трех классах, но в первой части этой книги узнаем о том классе астральных обитателей, которые не были людьми и не будут ими. Это и есть те существа, которые относятся к естественным элементальным структурам. Элементальные структуры – этот термин не из современного научного словаря, это теософский термин из трудов Елены Петровны Блаватской. Элементальные структуры или просто естественные элементалы – это разнообразные невидимые космические сущности, занятые созданием всех форм жизни, в том числе и земных форм, в виде минералов, растений, тел животных, физического тела человека, тела планеты. Это один из классов обитателей астрального мира, объединяющий существ, которые, в отличие от других – обитатели этого мира, о них получим некоторое представление во второй части третьего тома, никогда не были людьми и не будут ими. Думается, что необходимо сделать важное примечание к сказанному. Вообще-то говорить о том, что этот класс астральных сущностей никогда не вступит в человеческое царство, неправильно. Неправильно хотя бы потому, что все во Вселенной рано или поздно, но обязательно проходит или когда-то где-то уже проходила человеческую форму жизни. Ничто не минует человеческого царства. Примечание. Только надо иметь в виду, что Земля не единственная планета в космосе, где такое царство существует. Такое царство или было, или будет практически на каждой планете. А планет, пригодных для разумной жизни, бесчисленное множество. И бесчисленны будут как внешние формы облики обитателей человеческого царства, так и уровни развития человечества. Также не будем забывать, что населены не только видимые глазу планеты. На поверхности планеты даже может не быть уже признаков разумной жизни, если она находится в том состоянии отдыха, который в сокровенном учении называется «временной пролаей или «обскурацией». Используя аналогию с человеком, можно воспринять такой цикл как бы временную смерть планет. Это состояние сравнимо с естественной, очередной земной смертью человека, после которой он вновь воплощается на Земле, возвращается к прерванной жизни с тем, чтобы ее продолжить на своем новом эволюционном витке. Во время обскурации жизнь прекращается только в плотном мире планеты, но в тонком мире жизнь не только продолжается, но даже становится более интенсивной, поэтому если земное человечество не найдет никакой разумной жизни, допустим, в физической природе Юпитера или Венеры или Меркурия или Марса, то пусть попробует искать ее в тонком мире этих планет, но для этого, конечно же, космические корабли не годятся. Разумеется, срок отдыха планеты и ее человечества в ее тонком мире в период обскурации и срок посмертного существования отдельного человека в тонком мире Земли несоизмеримы во времени. Конец примечания. Говоря, что элементальные структуры не были и не будут людьми, следует иметь в виду, что они и в самом деле не были и не будут людьми на этой Земле. Другими словами, в этом цикле бытия. Но в одном из будущих циклов бытия, в древнеиндийских учениях он назван Манвантарой, и они станут людьми. К тому же сокровенное учение говорит, что естественные элементалы, элементальные структуры появляются в начале каждого нового цикла бытия намного раньше человека. Наше физическое тело – это фактически огромное количество уплотнившихся астральных существ, элементалов естественного происхождения. Они объединились в единый организм – содружество одноклеточных организмов. Каждая специализированная группа клеток – существ нашего тела – различна по состоянию сознания или, скорее, различна по степени бессознательности. Более развитые элементальные существа клетки нашего тела годятся для сложения и поддержания жизнедеятельности мозга, нервов, сердца. Другим поручается строить печень, желудок, сосуды, кости, мочевой пузырь, половые органы, ногти, волосы и так далее. Но есть и такие, которые уже могли бы и не трудиться, а исчезнуть за ненадобностью, как, например, те сущности, которые до сих пор по инерции работают для создания волосяного покрова на теле, едва заметного у большинства людей и давно уже совершенно ненужного, или те, которые пытаются сохранить людям остаток хвоста, слагая копчик». К сожалению, нам придется смириться с тем, что мы получим представление об этих астральных существах очень малое, к тому же относительное. Казалось бы, у человечества довольно большой арсенал средств выражения, масса слов, из которых можно сложить и научные формулировки, и поэтические метафоры. Есть символические знаки, числа, музыкальные звуки, краски, пластика движений, тела. И тем не менее в этом разнообразном земном арсенале средств выражения нет ничего, что дало бы нам точное представление о своеобразии и образе жизни обитателей астрального мира, чье естество отличается от всего, что известно человеку на физической земле. Чтобы представить это бессилие, автор всегда предлагает собеседнику Описать словами или передать чем угодно, слепому от рождения человеку, как выглядит, например, красный цвет, чтобы слепой смог в точности представить его. Или можно попытаться выразить чем угодно, или описать словами аромат своего любимого цветка, совершенно незнакомого вашему собеседнику, описать так ярко, чтобы тот ощутил этот аромат. А ведь цвет, как и запах, хотя они и присутствуют в физическом мире, все же по своей природе, как и присутствующие в физическом человеке чувства и мысли, это составные части мира неплотного, это свойство тонкого мира. И хотя миры переплетаются, и они взаимосвязаны все же, при получении знаний о надземных сферах И жизни в них нас будет мучить огромное количество вопросов, на которые мы найдем ответы только со временем и только сами. И когда найдем, увы, не сможем в точности передать даже самому близкому человеку, который еще не знает того же, не ощущал того же, не имел тонкого опыта. Причина та же: передать земными средствами точное знание о неземных мирах невозможно. И тут мы тоже. Видим действия всепроникающего космического закона аналогии. Мог ли Иисус приказывать ветру и морю, если бы это были вещи неодушевленные? Можно ли запретить что-либо, если это не существо? Наше представление о мире очень расширится, если без предвзятости прочтем даже то малое, что далее будет изложено, ведь будут изложены не гипотезы и не измышления автора. Она лишь предпримет попытку передать, причем, как и прежде, с понижением уровня, малую частичку от той частицы сокровенного знания, которые великие учителя в разные века в той или иной форме под разными покровами выдавали человечеству. А знания эти необходимы прежде всего для того, чтобы увидеть, насколько еще была далека от сокровенной сути природы материалистическая наука 20 века, несмотря на то, что уже коснулась ее. Лишь заглянув в бездонное ядро атома краем глаза, физическая наука тут же приступила к использованию его таинственной и чудовищной силы, Лишь составив генетический код человека, тут же стало размышлять, а нельзя ли его перестроить, что-то вытащить, что-то вставить. Физическая наука в XX веке уже начала великое переустройство мировоззрения, и тем не менее она была еще очень далека от признания верховенства древней сокровенной науки. От слова «оккультное» ее все еще передергивала. Учителя знали, что так будет, поэтому заменили это латинское слово на русское «сокровенное». Но страх средних веков еще был в крови большинства ученых грубо материалистической науки, а потому и слово «сокровенное» бесполезно было бы искать в научных трактатах и в начале XXI века. Но сокровенная наука еще в незапамятные времена не только глубоко проникла в самую суть, в самое сокровенное природы. Она научилась и подчинять себе ее могущественные тайные силы под названием стихии, духи стихий, духи природы. Наша цивилизация гордится своим могуществом, ведь она уже овладела такой чудовищной энергией, которая может даже разорвать нашу планету на куски. Человечество уверено, что оно покорило природу, но если это так, то почему наша цивилизация со всей своей великой физической наукой и техникой не скрывает своего абсолютного бессилия перед вулканическими взрывами? Или это не природа? Человечество со своей наукой и техникой беспомощно, как младенец, когда бушуют стихии. А их ярость и гнев приводит в неописуемый ужас даже самых отважных людей. Цивилизация, теряющая остатки духовного света, продолжает убеждать себя, что ее человечество – царь природы. Люди уверены, что если они хотят, чтобы светило солнце, то уже могут легко отменить собирающийся дождь, и для этого достаточно расстрелять облака из тех же ракетных установок, которые стреляют в людей. Но такое управление стихиями следовало бы назвать не успехом, а невежеством, потому что древняя наука говорит, воздух – это не просто воздух. Облака не просто облака, вся природа – это не нечто неживое, безответное, инертное, словно пропитанный формалином труп в анатомке медицинского института, совершенно не реагирующий на скальпель в неумелой руке студента. Человечество давно и хорошо знает, что такое стихийное бедствие, но до каких же пор оно будет отказываться знать, что это результат проявления ярости стихийных духов, существ, образующих природу, которую человек перестал уважать и отказался от гармоничного сотрудничества. Уходящая раса так и не поняла, что природа – это сообщество бесчисленных существ, которые никогда не прощают человеку тех страданий, которые он им причиняет, и, уподобившись человеку, эти бесчисленные таинственные сущности всегда будут отвечать ему тем же, то есть ответными страданиями, сообразными своей силе, то есть куда более сильными. Примечание. Москва накануне Всемирных спортивных юношеских игр 98 усиленно разгоняла тучи ракетами. И, как и было обещано спортсменам и болельщикам, солнечная погода на период соревнований была и в самом деле обеспечена. Однако тут же после окончания игр на Москву обрушился страшный ураган. Совпадение? Можно думать и так. Но даже после того немногого, что узнаем о природных силах, будем думать по-другому. Хотя далеко не всегда стихийные бедствия по времени бывают так близко, связаны с человеческими действиями. Бывают стихийные бедствия, которые проявляются после тысяч лет. Невозможно представить, сколько накапливается за это время ярости для возмездия. И всемирный потоп еще не самое ужасное, что могут выплеснуть на планету и человечество – стихии. Конец примечания. История человечества полна примеров, которые свидетельствуют, что природными силами человек может управлять и повелевать, подчиняя их своей воле. Даже в Евангелиях видим, что еще две тысячи лет тому назад великий учитель по имени Иисус демонстрирует свое умение повелевать стихиями. Он заставляет ураганный ветер перестать дуть, а море приказывает успокоиться и не штормить. Могут сказать, Иисус не был обычным человеком, богочеловеком. А потому ему такие чудеса были подвластны. Мы не можем оспаривать этого утверждения, но такой же силой владеют все учителя Шамбалы, и не только они. Люди необычные, даже некоторые и йоги и святые обладают способностью укращать стихийные силы и утешать не только ветры, но и подземный огонь, тем самым предотвращая разрушительные землетрясения. О такой способности некоторых людей известно и всем народам. В мусульманских странах, в частности в Иране, даже в 21 веке в засушливые годы пытались вызвать дождь общенародной коллективной молитвой. И это, надо сказать, не такое уж и безнадежное дело. Теперь откроем Евангелие от Марка 4, 37-39. В нем говорится, как «однажды». Иисус предложил ученикам переправиться через море, в страну Гадаринскую. И ученики, отчалив на нескольких лодках, отправились в плавание. Иисус был на одной из них. Он прилег на корме и уснул. Но тут поднялась большая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему «Учитель».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 Чтобы понять, что описанное украшение воздушной и водной стихии – не выдумка, не сказка, не метафора, а реальность, и повелевать стихиями, возможно, нам нужно без предубеждения и без боязни, что отрицатели и скептики навесят на нашу грудь клеймо типа «язычник», а может, что и похуже, познакомиться с необычными существами в нашем обычном мире.